Давным-давно, когда город Киото был столицей Японии, жила в Киото лягушка. Хорошо жила с ней на мягком, липком, сыром дне маленького полувысохшего колодца. Но однажды наступило жаркое лето. Такое жаркое, что все кругом повысохло. Лужи, канавы, ручьи. И старый колодец, конечно, тоже совсем пересох. Дно его потрескалось, стало сухое и твердое. Даже не верилось, что в колодце сидишь. Ой, придется переезжать, придется переезжать. Ну куда же, куда же? Поблизости все кругом высохло. Ай, только я в город Осака. О, осака, говорят, у моря! А я моря никогда не видела. Хоть погляжу, какое оно! Выбралась лягушка из колодца и тихонько поскакала по дороге в Осака. А в городе Осака, в большом круглом пруду, привольно жила другая лягушка. Она зарывалась головой в ил или плавала в мутной воде среди водорослей, а в солнечный день грелась на теплом гладком камне. Но и в Осака стало очень жарко. Там тоже высохли и канавы, и ручьи, и пруды. Совсем обмелел и тот круглый пруд, в котором всю жизнь жила лягушка. Не осталось ни воды, ни ила, одна сухая пыль. Восоко засуха, У -у -у -у! Надо куда-нибудь перебираться. Пойду-ка я в город Киото. Заодно посмотрю на столичные дворцы. Ой! И случилось так что обе лягушки отправились в путь в один и тот же день и даже в один и тот же час. Одна поскакала из Киота в Осака, другая из Осака в Киото. Как раз посередине дороги между Осака и Киота стоит гора Тенодзан. Вот лягушки прискакали к этой горе, отдохнули немножко и стали потихоньку взбираться вверх по склону пыхтя и надуваясь, лезли они все выше и выше. Наконец лягушки добрались до самой вершины горы. тут они и столкнулись головами. Вот так то Вот так так. И я лягушка из Киота и скачу в Осака, а вы? И я лягушка из Осака и скачу в Киота. У нас в Осака такая засуха. Восака, засуха, Осака. А разве в Киото тоже жарко? Как, как, как же, как же? У нас в Киото не то лужи, а даже и колодцы пересохли. Значит, незачем нам искакать дальше. Если у вас засуха и у нас засуха, так уж лучше погибать у себя дома. Лягушки замолчали и задумались. Обидно возвращаться с полдороги. Думали они, думали и решили друг друга Проверить. Вот что я скажу. К -к -к -к. Уж если я взобралась на этакую гору, так хоть погляжу отсюда на город Осака, ведь с горы должно быть можно увидеть и море. О, вот это, это очень хорошо придумано. Посмотрю-ка я с вершины горы, ведь отсюда можно увидеть и дворцы Киота. Обе лягушки поднялись на задние лапки, вытянулись во весь свой лягушачий рост, выкатили свои лягушачьи глаза и стали глядеть вдаль. Да, да, да что же это такое? Что же это такое? Ничего нового, ничего интересного. Точь-в-точь точь, наш Киото, точь-в-точь наш Киото. Все говорят море, море, а никакого моря я Осака не вижу. Вот и я говорю. Какая же это столица? Точь-в-точь точь, наш Осака. А я-то думала увидеть столичные дворцы, а на самом деле ничего там нет интересного. Все как у нас. Ну, если так, надо возвращаться в Киото. Буду ждать дождя дома. Ну, если так, надо возвращаться в Осоко. Если пойдет дождь, и дома мокро будет. Лягушки простились, повернули каждая в свою сторону и зашлепали вниз по горе. Тем и кончилось киотская лягушка вернулась в Киото, а Осакская в Осака. И до конца жизни свои думали они, что город Киото, как две капли воды, похож на город Осака, а город Осака на город Киото. А все дело в том, что киотская лягушка видела вовсе не Осака, а свой родной Киото, а Осакская лягушка видела вовсе не Киото, а Осака. Ведь у лягушек Глаза на макушке. И поэтому, когда они встали на задние лапки и задрали головы кверху, то глаза у них оказались сзади. И смотрели они не вперед, а назад. Каждая лягушка смотрела туда, откуда пришла. Да только сами они об этом не знали. Потому когда киотская лягушка рассказала своим соседкам, что она видела, все киотские лягушки заголосили в один голос. — свете нет! Никакого моря на свете нет!» А осокская лягушка научила своих деток другой песни. «Что осока, что киота, все одно болото!» О! С тех пор они только об этом и квакают. Недаром же говорят, что дети лягушек те же лягушки.